Проснулась рано, но выспалась. Стала бодрой, готовой на новые подвиги. Ах, посмотрела в интернете билет. Билет был, но в декабре цены скакнули. Да как, понятно, народ собирается на зимние каникулы в Европу гулять, веселиться, шататься по магазинам. Пришло время новогодних скидок и прочих радостей. Снова вспомнила, как они любили уехать куда-нибудь перед любимым праздником — Франция, Италия, Германия, как сказочно были украшены улицы и дома перед рождественскими каникулами, разноцветные ёлки, цветные фонарики, инсталляции с Санта-Клаусом, рождественские картинки с вертепом и новорождённым Христом. Европа сверкала, переливаясь, звенела колокольчиками, одуряюще пахло корицей, ванилью и счастьем. В Риме с тринадцатилетней Катькой шаталась по улицам днями напролёт. Виктор... Терпеливо ждал их в отеле и выбирался в город нечасто. Магазины он ненавидел, сырая погода ему не нравилась, но он был терпелив и любезен, лежал в номере, смотрел телевизор или читал. Лили, конечно, нервничала, как там папа, а Катька злилась и тащила её в очередной магазин или кафе. А потом они возвращались в отель, хвастались покупками, раскладывая их на кроватях, призывали его радоваться вместе с ними и шли ужинать. Полюбился небольшой ресторанчик возле отеля, просто соседняя дверь. Там по вечерам зажигали камин, они усаживались возле него, слушай, как трещат и вспыхивают полешки Брали бутылку кьянти и заказывали кучу еды. Катька требовала и пиццу, и спагетти, и, конечно, десерт, боялась, что не наестся. И Лёля тогда сделала себе послабление. Наплевать на фигуру, однако живём. И тоже уплетала спагетти, особенно любимые, с савангале маленькими ракушками, тихо играла музыка, камин горел тёплым светом, а рядом были самые родные, самые близкие, любимые, самые-самые. Она была счастлива тогда, очень счастлива, и думала, какая же я молодец, ах, какая же я умница, что сумела вот так украсить, расцветить их жизнь. Эх, прав был мой многомудрый дед! Деньги, Лёлька, страшная гадость. Сколько из-за них происходит дерьма. Но как они украшают нашу серую жизнь, какое несут удовольствие. Виктор по магазинам не ходил, а вот подарки принимал с радостью, конечно. Они с Катей его не обижали, покупали и мы, и свитера, и брюки, и прочее. Хорошие тряпки он, между прочим, любил. Хотя угодить ему было непросто. И все эти подарки он принимал так, между прочим, что тоже было чуть-чуть обидно. И всё же они были счастливы в том декабре. Счастливы, да. Домой возвращались тридцатого под вечер. Новый год было решено отпраздновать дома. Уже тогда стоял их дом, новый дом, и все это было радостно и символично. Новый год в новом доме. Они так и говорили, мы едем в дом, что у нас в доме. Из аэропорта поехали прямо туда. В доме было прохладно, но протопилось быстро и началась жизнь. первая ночь Лёля не спала, прислушивалась к новым звукам, Скрипу полов, у дверей, шуму ветра за окном, тихому подвыванию метели, новое место, новая кровать. Заснула под утро, а когда открыла глаза, замерла от восторга. За окном чуть покачивалась высоченная ель, точнее, покачивались от ветра ее могучие мохнатые ветки, щедро присыпанные сверкающим снегом. Небо было отчаянно синим и бледно светило прохладное зимнее солнце. Прямо из детства яркий, морозный денек. Она вскочила и босиком подбежала к окну. Снег, серебристый, блестящий и яркий, переливался на утреннем солнце. Припорошенные деревья стояли торжественно нарядные, словно приодетые к Новому году. Ах, какая же красота! И какая чудесная тихая радость! Сердце сладко и громко отчитывало учащенные от восторга удары. Это и вправду был восторг. Искренний, настоящий, глубокий и радостный. И снова «Ах, какая же я молодец!» Ах, как они сопротивлялись, как уговаривали меня это не делать, как убеждали, что дом им не нужен. И вот оно, счастье, тут, за окном, тут, в доме, и вообще везде и вокруг. Лёля быстро оделась и спустилась на первый этаж. Было ещё чуть ни жило, ни обжито. Она стала разбирать чемоданы и вытаскивать разные штучки, привезённые с поездки шары, гирлянды, прозрачного и светящегося Санту в красном кафтане. И через час дом был принаряжен и готов к празднику. Потом она села пить кофе и любоваться. «Счастье! Счастье!» — твердила она. «Вот оно, счастье! Свой дом, свои ёлки за окном, свой Санта-Клаус с лукавой улыбкой». А потом вспомнила о своих обязанностях матери и жены. Так, хватит. Хватит рассиживаться и вообще умиляться. Впереди трудный день, готовка, праздничный стол. Ох, да! Завтрак. Скоро проснутся любимые дорогие. Поторапливайся-ка, матушка, хватит балдеть и нахваливать себя прекрасную и замечательную. За работу, моя дорогая. А то, что ты умница, это ты знаешь и так. Вскоре выползла и сонная дочь, удивлённо озираясь и широко позёвывая. Мама! «А ты что, уже?» — удивилась она, обводя глазами гостиную. «Ну ты даешь!» Потом спустился и муж. Они вышли на улицу и замерли от восторга и удивления. Это был настоящий морозный подмосковный предновогодний денек, как по заказу. И даже обнаружились два пузатых красногрудных снегиря на ветке. Вот уж и вправду чудо. Из Москвы снегири давно улетели. Они гуляли по лесу, пробовали кидаться снежками и лепить снежную бабу. Но снег был рассыпчатым, сухим бабы, и снежки не лепились, однако настроение это не испортило и радости не убавило. А потом Лёля побежала в дом, дела ждать не собирались и принялась заготовку. Ну что успела, конечно же, любимое Оливье, куда же мы без него, и привезённые римские деликатесы колбасы, ветчина, сыры, а на горячие гусь Своего часа он ждал в морозилке. И прекрасен был тот день и тот праздник. Прекрасно было то время. Все были здоровы, все были вместе, все были счастливы. Время белой полосы. Справедливый, щедрый и добрый. Да, отвлеклась. Так что там с билетами? И что с Новым годом? Что, кстати, с билетами обратными? На какое число их заказывать? Вот уж дилемма. И сколько билетов? Два? Ей и мужу? А число? Ничего не было понятно, совсем ничего. Сумеют ли вернуться оба, успеют ли к празднику или ей снова возвращаться одной? Эх, полосатая жизнь! А деньги-то считанные, другие времена, другие обстоятельства. Так что же делать с билетами? Ломала голову долго, а потом решила. По поводу обратных будет ясно сегодня, когда она узнает, что там да как. А вот туда надо брать и брать на завтра. — Естественно. Хотя и с этим разумнее было бы подождать. Галочка, в общем, права. И ещё не психуем и ждём результат, а там уж принимаем решение. Стало чуть легче, и она решила поехать в дом. В воскресенье на работу ехать не надо, а сидеть и ждать Галочкиного звонка невыносимо. Да и нужно глянуть, как там, и украсить его к Новому году, достать игрушки, гирлянды, фонарики. Украсить, да! Хотя есть сомнения, что праздник они встретят там, И большие сомнения, надо сказать, но верить надо в хорошее, потому что плохое подъедет без нас, без нашего ведома. Участок был расчищен, спасибо Ивану, охраннику и смотрителю. Кстати, не забыть отнести ему денег за верную службу. Господи, снова деньги. Только теперь откуда их брать? Лёля вздохнула и открыла дверь в дом. Было немного прохладно. Зимой дом потапливали, а они топили. Приезжали они туда редко. Прибавила отопление и вышла на улицу срезать у ёлки несколько веток, их и украсить. Пусть не целая ёлка, но всё равно празднично и нарядно И будет пахнуть хвоей и праздником. Потом принялась за работу, вытащила коробку с ёлочными игрушками, села на пол и стала их разбирать. Вытащила того самого смешливого Санту, лукавца из Рима, и заревела белукой. Сидела на полу и ревела. Вспоминала тот год, ту поездку. Тот праздник и те ощущения покоя и полного безграничного счастья. Вот тогда-то именно в ту минуту раздался звонок. Схватила трубку в уверенности, что это Галочка. Но это была не Галочка, дочь. Катька ревела и кричала, ревела и кричала так, что невозможно было разобрать слов. Что, что? Не поняла Кать, пыталась... Вклинуться в эту истерику лёли повтори, ради бога, да что случилось-то, что? Ты что говоришь? Господи, при тут не хочу жить, и все надоело? Наконец услышала дурочку ее любимую, бросил гвендель ее французский бойфренд. Сказал, что разлюбил, как все просто. У них, молодых, все просто пока. Тот просто разлюбил, а этой просто не нужна эта жизнь. А зачем, мам? Еле остановила, еле перебила и принялась утешать, уговаривать и успокаивать. «Дурочка моя маленькая, девочка моя дорогая, любимая моя самая, самая лучшая, самая красивая, самая умная, да наплевать на этого идиота, он разлюбил, ха-ха, да пошел бы он к черту, тоже мне герой, тоже мне красавец, хилый и дохлый твой гвендель гвендель пендель ты поняла?» И вообще на бабу похож, жидкий какой-то и женственный, тощий, вертлявый, волосики редкие. Нередкий, да хрен с ним. Пусть и густые, все равно хрен. Значит, просто немытые. Мытые? Хорошо, пусть будут мытые и носатые, кстати. Очень носатый твой пендаль. Все французы носатые. Тем хуже для них и морда вечно недовольная, что тоже у французов. Ага, не у всех. Значит, тебе достался такой непромытый и такой недовольный. Хорошо, хорошо. «Тогда недовольный. Пусть будет промытый. Окей. И все равно какой-то женоподобный. Бабообразный твой пендаль. Вот. Ничего мужского, честное слово. Как что такое, я говорю? Я тоже женщина, Кать. Нет, ты не ори. Ты мне просто поверь». А дочь продолжала кричать, перебивала ее и снова захлебывалась в слезах. «Мир не кончается на твоем пендале, слышишь?» — пыталась вразумить дочь Леля. И жизнь не кончается тоже. Ах, какая беда со своим парнем рассталась. Прямо рухнули небеса. Катя, возьми себя в руки. Я не прошу, я просто требую. Да, первый мужчина, я понимаю. Если все это можно вообще назвать мужчиной. Что, я опять? Да, правду я говорю. А кто тебе ее скажет, кроме меня, матери? Не почему там убиваться, слышишь? Не почему и не по кому. И сколько их у тебя еще будет? Тут она демонически захохотала. Папа? «А что, папа, тоже не айс. «Да, папа не айс, но он хотя бы красавец. У папы фактура, и есть на что посмотреть. Хоть выйти было не стыдно, а с этим твоим. Уж ты извини, ты же у нас красавица, Кать!» И так по второму кругу, по третьему, по четвертому... «Пока Катька не заорала, ты меня, прости, достала, мам, ты так ничего и не поняла, ничего, и всё, что я тебе сказала, чистая правда, я жить не хочу, мне это не интересно Нажал отбой. Всё. Лёля ещё минут десять сидела на полу в той же позе. Рядом валялся Санта со своей дурацкой счастливой улыбкой. Дурак. Зато теперь всё стало ясно. В смысле, что надо делать?» Поднялась с колена, тряхнулась, отдернула свитер и пошла в прихожую надевать сапоги и пальто. Билеты в Париж я решила заказать позже. Была сосредоточена и решительна. Так происходило всегда в самые ответственные моменты. Ах, черная полоса, сволочь, никак не сдаешь позиции никак. Билет обошелся во столько, что лучше просто забыть, ничего не соображая, Побросала в сумку какие-то вещи, выгребла оставшиеся деньги, но хоть что-нибудь, хоть чем-то порадовать Катьку, если, конечно, удастся. Эх, жизнь крутишь, вертишь, выжимаешь и отжимаешь, как мокрую тряпку. А всё равно будем карабкаться, стремиться и жить, как бы нас не ломало. В такси в аэропорт набрала номер галочки. Подумала, что не бывает же, чтобы сразу в одну воронку. Пожалуйста. Но не железная я, совсем не железная. Каждым гудком сердце билось сильнее. Конечно, уговаривала себя, что Галочка занята, отошла или вышла. Уснула, наконец, присела поесть. А сердце билось так, что перехватило дыхание. Вспомнила, как совсем маленькой просила у Бога, «Миленький дяденька Бог, пожалуйста, помоги!» Наконец, на десятый гудок Лёля отчитала. Галочка взяла трубку. Говорила коротко и тихо. Наверное, Виктор был рядом. Хотя какой рядом... Десятый час вечера больница давно закрыта для посещений Галочка давно должна быть дома. — Ты спала? — перебила ее лёля хоть как-то пытаясь разъяснить ситуацию. «Спала — Спала? — удивилась Галочка. — Нет, что ты? Я только что его покормила. Да, так поздно, совсем ни к чему, но весь день ничего не ел. Волновался. — Галочка! — закричала Леля. — Да что там у вас? Что с Виктором, господи? Галочка пару секунд помолчала обиделась на Лёлин крик, а потом ответила ровным и бесстрастным голосом. «Лёля, всё не так плохо и не так страшно. Да, есть кое-какие проблемы, вполне разрешаемые. Придётся, конечно, полежать пару дней, ты знаешь, здесь попусту держать не будут. Не беспокойся, он чуть пришёл в себя, вот видишь, поел. Настроение, конечно, не ах, но это же понятно. Галочка, спасибо тебе». Торопливо лепетала Лёля. Спасибо тебе. Да если бы не ты, если бы тебя не было там, да я бы не справилась вовсе. Я бы совсем загнулась. Поверь, ты для меня, для нас, Витя, просто ангел, посланный Богом. Я никогда не смогу ответить тебе и отблагодарить. За всё, слышишь, галочка. Просто потому, что нет всему этому цены. Ну и всё в таком духе, давясь слезами и хлюпая носом. Шофёр с удивлением смотрел на неё в зеркало. Да наплевать. «Наплевать на полосатую. У мужа, дай бог, все образуется. Катьку она утешит и успокоит, а нажимать, в конце концов. А М, он же обещал, и он же вправду всемогущий. «Справлюсь», — твердила она про себя, а выйдя из машины, извинилась перед водителем. «Простите, ради бога, мою истерику». Тот кивнул, «Всякое в жизни бывает. Удачи вам, и все обойдется». Странно и смешно, но почему-то эти простые шаблонные слова — придали ей сил, и она поверила в них в подтверждение своих же мыслей.